Глава 20. Впервые за несколько недель во дворце Сири не чувствовала ни волнения, ни усталости, стоя у двери в спальню короля бога. Как ни странно, Синепала не писал своей книги, а молча глядел на нее с непроницаемым выражением лица. Сири едва сдерживала улыбку. Прошли времена, когда ей приходилось простираться ниц на полу и стоять на коленях, терпя ноющую боль в спине. Прошли времена, когда она засыпала на мраморе, подстелив сброшенное платье. С той самой ночи на прошлой неделе, когда Сирия смелела и забралась в кровать, она хорошо спала в тепле и уюте, и король-бог ни разу не прикоснулся к ней. Все складывалось замечательно. Похоже, жрецов устраивало то, что она исполняет супружеский долг, и они оставили ее в покое. Ей больше не нужно ни перед кем раздеваться. Она начала знакомиться со светской жизнью дворца и даже посетила еще несколько заседаний придворной ассамблеи, хотя и не вошла пока в круг возвращенных. «Сосуд», — тихо сказал Синепалы. Она повернулась к управляющему и подняла бровь. Он неуверенно переступил с ноги на ногу. «Значит, вы нашли способ побудить короля отозваться на ваше предложение?» «Об этом уже говорят, да?» — спросила Сирия, оглянувшись на двери внутренне ликуя. «Ну, конечно, сосуд», — подтвердил Синепалы, постукивая пальцами по книгам. «Разумеется, об этом знаю только во дворце». «Отлично», — подумала Сирия, оглядываясь по сторонам. Синепалы довольным не казался. «В чем дело?» — спросила она. «Я в опасности. Жрецы могут не беспокоиться, наследники. Хотя бы несколько месяцев. Потом у них возникнут подозрения». «Сосуд», — строго прошептал Синепалы. «Именно в исполнении долга сосуды кроется опасность!» Нахмурившись, Сири посмотрела на управляющего, постукивающего по книге. «О боги, боги, боги!» Бормотал он себе под нос. «В чем же дело?» Повторила она. «Я не должен был этого говорить». «Тогда зачем вообще было об этом упоминать? Честно, Синепал, вы меня уже довели. Если вы и дальше будете морочить мне голову, то я начну задавать вопросы». «Нет!» Резко выдохнул Синепал и, оглядевшись, слегка съежился. «Сосуд, вы не должны ни с кем говорить о моих опасениях. Это глупо. Совершенно не о чем волноваться и волновать других. Просто...» «Что?» — сказала она. «Вам нельзя зачинать, дитя», — сказал Синепалый. «Иначе в опасности окажетесь и вы, и сам король бог. В этом дворце все не такое, каким кажется». «Все так говорят». Огрызнула Сири. «Если все не такое, каким кажется, тогда откройте мне правду». «Нет нужды», — ответил Синепалы. «Я больше не буду об этом говорить. После сегодняшней ночи вы будете сами приходить в спальню, распорядок вам уже известен. Выйдя из комнаты для переодевания, отчитайте сто ударов сердцем». «Вы должны сказать мне хоть что-нибудь», — потребовала Сири. «Сосуд». Синепалы подался к ней. «Будьте любезны говорить потише». Вы не представляете, сколько фракций плетут во дворце интриги. Я вхожу во многие из них, и неосторожное слово из ваших уст может обречь меня на смерть. Нет, точно обречет. Понимаете? Вы можете это понять? Она замерла в нерешительности. Я не должен ради вас подвергать свою жизнь опасности, — продолжил он. Но есть в этом деле кое-что, с чем я не согласен. И поэтому я предупреждаю вас... Постарайтесь не забеременеть от короля бога. Если желаете узнать больше, то изучите историю. Если честно, я думал, что вы окажетесь немного более подготовленной. И с этими словами невысокий управляющий ушел. Покачав головой, Сири со вздохом открыла дверь и вошла в спальню. Притворив дверь, она посмотрела на короля Бога, который, как всегда, наблюдал за ней и сбросила платье, оставшись в рубашке. Затем залезла на кровать и несколько минут посидела, прежде чем приступить к обычному представлению с подскакиваниями и стонами. Иногда она меняла темп, стараясь быть более изобретательной. Закончив, она свернулась под одеялом и улеглась на подушках, размышляя. «Почему Синепалый так темнит?» «Недовольно», — подумала Сири. Она мало что знала о политических интригах, но понимала. Люди предпочитают выражаться уклончиво. Даже туманно, чтобы их нельзя было поймать на слове. Изучите историю. Странный совет. Если тайны находятся на виду, то как они могут быть опасны? И все же Сири была признательна Синепалому. Она не могла винить его за колебания. Наверное, он уже подверг себя большему риску, чем следовало. И если бы не он, то она вообще не узнала бы об опасности. В некотором роде он был ее единственным другом в городе как и она, человеком из другой страны. Страны, которую отодвинул в тень прекрасный дерзкий Холандрен, Человек, который... Ее размышления нарушило странное ощущение. Сири открыла глаза. Кто-то навис над ней в темноте. Она невольно вскрикнула. Король-бог резко отпрянул, едва удержавшись на ногах. С колотящимся сердцем Сири жалась на кровать и натягивая одеяло до самой шеи. Хотя это было смешно, учитывая, сколько раз он уже видел ее без одежды. Облаченный в черное, король бог стоял перед ней, в мерцающем свете очага, выражение его лица казалось неуверенным. Она никогда не спрашивала у слуг, почему он носит черное. Ей казалось, что он предпочитает белый, на который его биохрома производит такой потрясающий эффект. Несколько секунд Сири сидела, уткнувшись в одеяло, потом заставила себя расслабиться. «Не глупи». — сказала она себе. — Он никогда тебе не угрожал. — Все в порядке, — мягко сказала она. Я просто испугалась от неожиданности. Он взглянул на нее. И Сири с изумлением осознала, что обратилась к нему впервые после дерзкой выходки на прошлой неделе. Теперь, когда он выпрямился во весь рост, она смогла лучше разглядеть, насколько он… насколько он внушителен. Статный широкоплечий, как статуя. Он выглядел как человек, но более впечатляющий. Он снова осторожно шагнул к кровати, с большей неуверенностью, чем она ожидала от обладателя титула короля бога, и сел на край ложа. Затем он задрал на себе рубашку. Острый в шоке подумала Сири. «О мой бог, владыка цвета, это случилось! Он наконец пришел ко мне!» Сири не смогла сдержать дрожжем. Она убедила себя, что ей комфортно и безопасно, что не придется опять проходить через все это. Только не снова. – Я не смогу, я не смогу, я… Король-бог достал что-то из-под рубашки и снова опустил ее. Сири села, пытаясь перевести дыхание и постепенно осознавая, что он к ней не приближается. Успокоившись, она вернула волосам цвет. Король-бог положил на кровать какой-то предмет и в свете огня Сири увидела, что это книга. Она мгновенно вспомнила слова Синепалова про историю, но отбросила эту мысль. Судя по названию, на обложке перед ней была книга детских сказок. король Бога осторожно открыл первую страницу. Белый пергамент под влиянием его биохромы засиял всеми цветами радуги. Это не исказило текст, и Сирия осторожно подалась вперед, пытаясь прочитать. Она посмотрела на короля-бога, и его лицо показалось не таким застывшим, как обычно. Он кивнул на страницу, указывая на первое слово. «Ты хочешь, чтобы я это прочла?» Спросила Сири шепотом, не забывая о том, что жрецы все еще могут подслушивать. Король-бог кивнул. «Тут написано сказки для детей», – а задача, сказала Сири. Он повернул книгу к себе и посмотрел в нее, задумчиво потирая подбородок. «Что происходит?» – подумала Сири. «Похоже, он не собирается с ней спать. Вместо этого он хочет, чтобы она ему почитала». Сири не могла представить себе такую детскую просьбу. Она снова взглянула на короля бога. Тот повернул книгу к ней, указав на первое слово и кивнул. – Сказки? – спросила Сири. Он указал на слово. Сири присмотрелась внимательно, пытаясь распознать скрытое значение или таинственный шифр. Вздохнув, она посмотрела на короля бога. – Почему бы тебе просто не сказать? Он помедлил, склонив голову, потом открыл рот. И в угасающем свете очага Сири увидела нечто ужасное. У короля бога Халандрена не было языка. На его месте был рубец, заметный, только если приглядеться. С ним что-то произошло, из-за какого-то ужасного случая он лишился языка. Или это было сделано намеренно? Зачем кому-то вырывать язык самого короля? Ответ вспыхнул в уме практически сразу. Биохроматическое дыхание, поняла она, вспомнив полузабытый урок из детства. Чтобы пробуждать, нужно отдать приказ. Произнести его ясным, чистым голосом. Без единой запинки или неясности. Иначе дыхание не сработает. Король-бог внезапно отвернулся, как будто ему стало стыдно. Взяв книгу, он прижал ее к груди и поднялся. «Нет, прошу!» Сири подалась вперед, вытянув руку и коснувшись его запястья. Король-бог застыл. Сири быстро дернула руком. «Это не потому, что мне противно!» – прошептала Сири. Не из-за твоего рта, а потому что до меня дошло, зачем это с тобой сделали?» Не сводя с нее взгляда, король-бог медленно опустился на кровать. Он расположился достаточно далеко, чтобы они не соприкасались и чтобы Сири не дотянулась до него снова. Тем не менее он осторожно, почти благословением положил книгу на кровать и снова открыл первую страницу и перевел на Сирию умоляющий взгляд. «Ты не умеешь читать, да?» – спросила Сири. Он покачал головой. «Вот она тайна», – прошептала она которая так пугает Синепалова. Ты не король, ты марионетка. Подставное лицо. Тебя выставляют на показ собственные жрецы, принуждая всех падать на колени перед мощью твоей биохромы. Но они лишили тебя языка, чтобы ты не смог применить эту силу, и не научили читать, чтобы ты не узнал слишком много и не смог общаться с другими. Он отвернулся. И тем самым они тебя контролируют. Неудивительно, что Синепалы так напуган. Если они способны сделать такое со своим богом, то люди для них вообще ничто». Теперь она поняла, почему ей так настойчиво приказывали не говорить с королем и даже не целовать его. Поняла, почему ее так не взлюбили. Жрецы боялись, что кто-то будет находиться наедине с королем богом и сможет узнать правду. «Мне очень жаль», – прошептала Сири. Он покачал головой и встретился с ней взглядом. В его глазах читалась сила, которую трудно было ожидать от человека, спрятанного и изолированного от других. Наконец он снова опустил взгляд, указывая на слова на странице. На первое слово. Точнее, на первую букву. «Это буква Шаш», — с улыбкой сказала Сири. «Я могу научить тебя всем буквам, если пожелаешь». Жрецы правильно делали, что беспокоились.